А я всю жизнь ничего, кроме отвращения, не испытывал коммерции и ко всему с ней связанному. Да и сама идея высшего бизнес-образования в моих глазах была лишь профанацией самого понятия образования. Впрочем, ничего удивительного нет в том, что на позиции консультанта по переговорам назначают молодых людей, получивших высшее бизнес-образование. Ведь один черт, о чем вести переговоры об абрикосах, колесонах из Экса, мобильных телефонах или ракетах Ариан. Переговоры – это отдельный мир, подчиняющийся собственным законам. И доступ в этот мир тем, кто переговоры не ведет, закрыт навсегда. Но все же я вернулся к своим заметкам о производителях абрикосов в Русильоне, устроившись в верхней комнате. Квартира была двухэтажной. И практически всю неделю почти не виделся с Юдзу. Правда, первые пару дней я еще заставлял себя спускаться к ней ради поддержания иллюзии супружеского ложа. А потом и на это махнул рукой. Приноровился есть в одиночестве в Тапас-баре. Действительно, очень симпатичном. В том самом, где я так и не побывал с Шатенкой из аль, -Аль Постепенно я привык засиживаться в нем до вечера проводя там коммерчески вялый, но в общественном плане не подлежащий сокращению промежуток времени, отделяющий в Европе обед от ужина. В баре царила приятная атмосфера. Посетители, если и отличались от меня, то в худшую сторону, учитывая, что они были лет на 20-30 старше. Им уже вынесен вердикт, они вышли в тираж. После обеда в тапас-баре было полно вдовцов, На туристам вдовство тоже не чуждо, хотя, конечно, сюда заходили в основном вдовы и вдовцы-гомосексуалисты, чьи более хлипкие партнеры уже отлетели в пидорский рай. Впрочем, различия по сексуальной ориентации уже явно стерлись в этом топаз-баре, который, судя по всему, единодушно избрали те, кому за 60, чтобы скоротать остаток жизни» уступив место более банальному размежеванию по национальному признаку. На террасе пролегала четкая граница между зонами английского и немецкого влияния. Я оказался единственным французом. Что касается голландцев, то они, суки такие, садились где попало. Вот уж правда нация лавочников, полиглотов и приспособленцев, голландцы эти, известное дело». И вся эта публика тупо поглощала пиво и комбинированные блюда. Обычно в баре было тихо, никто не разговаривал на повышенных тонах. Иногда, конечно, сюда вваливалась прямо с пляжа толпа юных индигнадос. У девочек были еще влажные волосы, и тогда децибелы в баре зашкаливали. Не знаю, чем в это время забавлялось Юдзу, поскольку она... Отказывалась загорать. Скорее всего, смотрела японские сериалы онлайн. Я и сейчас понятия не имею, как она трактовала сложившуюся ситуацию. По идее, банальный гайдзин, коим я являлся, не будучи даже представителем каких-либо незаурядных слоев общества, способный разве что приносить в дом приличную зарплату, да и то не бог весь какую, должен был бы чувствовать себя страшно польщенным, что ему выпало счастье делить свою жизнь с японкой, и не просто с японкой, а с японкой юной, сексуальной, из выдающейся японской семьи, вращавшийся к тому же в самых, что ни на есть, продвинутых артистических кругах обоих полушарий. Против такого подхода мало что можно возразить. Я был едва достоин развязывать ремни ее сандалий. Это понятно. Но проблема в том, что я проявлял все более беспардонное безразличие к неравенству наших статусов. Как-то вечером... Спустившись на кухню за пивом, я внезапно наткнулся на нее. У меня вырвалось. «Отвали, сука толстожопая!» После чего я вынул из холодильника упаковку «Сан-Мигуэль» и начатую «Чоризо». Одним словом, выбил ее из колеи на всю неделю. «Ну, как тут напомнишь о своем выдающемся социальном статусе?» если собеседник в ответ того и глядиры гнет тебе в лицо или пукнет. Наверняка у нее было кому поплакаться в жилетку. Правда, не родственникам. А то они немедленно воспользовались бы ситуацией и принялись бы убеждать ее, что пришло время вернуться в Японию. Скорее, подружкам. Подружкам или знакомым. Полагаю, она не вылезала из скайпа те несколько дней, в течение которых я, наконец, принял решение плюнуть на производителей абрикоса из Руссильона, безнадежно катившихся по наклонной плоскости к своему концу. Тогдашнее мое безразличие к производителям абрикосов в Руссельоне представляется мне сегодня провозвестником безразличия, которое я в решающий момент проявил к производителям молочной продукции Кальвадоса и Манша равно как и более глубинного безразличия, которое разовьется у меня со временем по отношению к своей собственной судьбе. Потому-то я сейчас искал так жадно общество пожилых людей, что, как ни парадоксально, оказалось задачей не из легких. Они живо меня раскусили, угадав во мне самозванца. И пару раз английские пенсионеры даже дали мне отворот-поворот.